Глава 6. Предмет размышлений Мэла, капитан Вернан Димерест, находился в этот момент в трех милях от аэропорта. Он ехал на своем Мерседесе 230, и путешествие это по сравнению с тем, которое он проделал ранее из дома в аэропорт, было много легче. Теперь он выбирал улицы, по которым недавно прошелся снегоочиститель. Снег, подхлестываемый ветром, по-прежнему валил вовсю, но здесь он не успел еще лечь толстым слоем, и потому езда была нетрудной. Демерест направлялся к скоплению четырехэтажных зданий неподалеку от аэропорта, известных среди летчиков под названием квартал стюардес. Именно здесь жили многие стюардесы, работавшие на разных авиалиниях в аэропорту Линкольна. Обычно две-три девушки снимали одну квартиру, И те, кто заглядывал к ним, называли эти квартиры стюардессиными гнездышками. Здесь в часы, свободные от работы, частенько устраивались веселые пирушки и завязывались романы, регулярно возникавшие между стюардессами и мужской половиной экипажей. Впрочем, нравы в стюардессиных гнездышках не отличались особой распущенностью. Здесь происходило то же, что и везде, где живут одинокие молодые женщины. Разница состояла лишь в том, что развлекались тут и вели себя аморально люди, связанные с авиацией. Оснований для этого было предостаточно. И стюардессы, и члены экипажа, мужчины, с которыми их сталкивала жизнь, капитаны, первые и вторые пилоты, были все без исключения людьми отменными. Все они занимали определенное место в авиации, выдержав безжалостную конкуренцию, пройдя Жесткий отбор, отсекающий менее способных. В результате такого отбора остаются лишь самые незаурядные. И образуется своеобразное сообщество смекалистых, неглупых людей, любящих жизни и способных оценить друг друга. Вернон Димерест за время работы в авиации оценил немало стюардесс. Да его оценили по достоинству многие. Он то и дело заводил романы с хорошенькими и неглупыми молодыми женщинами, взаимности которых мог бы добиваться монарх или модный киноактер. И тщетно, потому что стюардессы, с которыми были знакомы и притом весьма интимно, Диммерест и его коллеги-пилоты не были ни проститутками, ни распутными женщинами. Просто это были веселые, компанейские и весьма... Искушенные в плотских радостях существа, которые умели оценить настоящего мужчину и не отказывались приятно провести время без особых забот и хлопот. Одной из тех, кто, так сказать, оценил по достоинству капитана Вернона Диммереста, и при том, по-видимому, не на один день, была пикантная привлекательная брюнетка по имени Гвен Мейген. Она была дочерью английского фермера И десять лет назад, покинув родину, переехала в Штаты. Прежде чем поступить на службу в Трансамерику, Гвен некоторое время работала манекенщицей в одном из домов моделей в Чикаго. Возможно, поэтому она умела с таким изяществом и достоинством держаться на людях, ничем не выдавая темперамента, которым отличалась в постели. К этой-то молодой женщине и направлялся сейчас Вернон Диммерест. Через несколько часов оба они полетят в Рим. Капитан Димерост в пилотской кабине в качестве командира экипажа, а Гвен Мейген в пассажирском салоне в качестве старшей стюардессы. В Риме экипаж получит трехдневный отдых на пересып, в то время как другой экипаж, который сейчас отдыхает в Италии, поведет самолет обратно в аэропорт Линкольна. Слово «пересып» давно вошло в официальный жаргон, которым пользовались служащие авиакомпании. Тот, кто его изобрел, по-видимому, обладал чувством юмора, и слово это вошло в обиход. Летчики на отдыхе и буквально, и фигурально следовали его значению. Вот и Димерест, с Гвен Мейген намеревались интерпретировать его по-своему. Они решили по прибытии в Рим тотчас уехать в Неаполь и устроить там сорока восьмичасовой пересып. Это была мечта, идиллия, и Вернон Диммерест улыбнулся сейчас, подумав об этом. Он уже подъезжал к кварталу Стюардес и, вспомнив, как удачно для него сегодня все складывается, улыбнулся еще шире. Попрощавшись со своей женой Сарой, которая, как всегда, пожелала ему удачного полета, он рано приехал в аэропорт. Живи Сара в другом веке, она бы наверняка занималась вышиванием или вязанием в отсутствие своего повелителя. Но Сара жила в наше время. И потому, как только он уедет, она с головой погрузится во всякую светскую чепуху, будет ходить в свой клуб, играть в бридж и писать маслом, то есть займется тем, что составляет основу ее жизни. Сара Демерес была на редкость бесстрастная и унылая женщина. Муж сначала примирился с этими ее качествами, а потом, в силу своеобразной извращенности, даже начал их ценить. Когда во время полетов или романов с более интересными женщинами ему случалось вспомнить о доме, он мысленно... Впрочем, не только мысленно, но и в беседах с друзьями, называл свое возвращение к родному очагу вангар, ангар, на стоянку. Были у его брака и другие преимущества. Пока он существовал, женщины, с которыми Димирест заводил романы, вольны были влюбляться в него по уши и выдвигать любые требования, но ни одна не могла надеяться, что он пойдет с ней под венец». Таким образом, брак прочно защищал его от скоропалительных решений, которые он в угаре страсти мог принять. Ну а Сара? Время от времени он снисходил до интимных отношений с ней, подобно тому, как хозяин иной разбросает старой собаке сахарную кость. Сара покорно отвечала на его посягательство и вела себя как положено, хотя он и подозревал, что и вздохи и прерывистые дыхание были скорее результатом привычки, чем страсти. И что прекрати он супружеские отношения совсем, ее бы это мало тронуло. Не сомневался он и в том, что Сара догадывалась о его похождениях на стороне. Она инстинктивно чувствовала, что он ей изменяет, хоть и не располагала фактами. Однако она предпочитала ничего об этом не знать, что вполне устраивало Вернона Димероста. Радовало его сегодня еще одно — докладная комиссия по борьбе с заносами. Воспользовавшись ею, он крепко дал поддых этому надутому индюку, своему Шурину, Мэлу Бекерсфелду. Идея такой докладной принадлежала самому Димиресту. Два других представителя авиакомпаний в комиссии сначала держались иной точки зрения. «Руководство аэропорта, — говорили они, — делает все возможное», в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах. Капитан Диммерест утверждал обратное. Наконец ему удалось склонить их на свою сторону, и было решено поручить Диммересту самому написать докладную, что он и сделал, не пожалев яда. Он даже не дал себе труда проверить факты, безоговорочно утверждая, что дело поставлено плохо, и все. Но чего еще проверять, когда вокруг столько снега? Зато уж он постарался пошире разослать докладную, чтобы причинить максимум неприятности Меллу Бейкерсфелду. И как следует досадить ему. Как только докладная будет размножена, ее направят вице-президентом всех авиакомпаний, а также в конторы авиакомпаний в Нью-Йорке и в других городах. Зная, как приятно найти козла отпущения и свалить на кого-то вину за неполадки, Капитан Димераст был уверен, что телефоны и телетайпы сразу заработают, как только она поступит. Словом он, отомстил своему родственничку. Не без удовольствия, подумал Вернон Димераст. Не бог весть. Как страшно, но все же отомстил. Теперь его хромоногий Шурин дважды подумает, прежде чем выступать против капитана Диммереста и Ассоциации пилотов гражданской авиации. Как он это сделал публично две недели назад? Капитан Диммерест развернул свой «Мерседес», аккуратно затормозил на стоянке у домов и вышел из машины. Оказывается, он приехал даже немного раньше. На четверть часа раньше, чем... Обещал Гвен заехать за ней. Тем не менее, он решил к ней подняться. Отпирая наружную дверь ключом, который дала ему Гвен, он вдруг заметил, что тихонько напевает про себя «О соле мио» и улыбнулся. А почему бы, собственно, и нет? Вполне подходящая песенка, «Неаполь», «Теплая южная ночь», «А не снежная», Вид на залив при свете звезд, тихие звуки мандолины к Янти за ужином, и рядом Гвен. И от всего этого его отделяют какие-то 24 часа. И, поднимаясь в лифте, он продолжал напевать. Тут ему вспомнилось еще одно приятное обстоятельство. Его ожидал очень легкий полет. Хотя капитан Диммерест был командиром экипажа, которому предстояло вылететь в рейс номер два, золотой Аргус, делать ему сегодня почти ничего не придется. На этот раз он полетит в качестве пилота-контролера. Самолет же поведет другой пилот, Энсон Хэррис, по рангу почти равный Димиресту. Это он будет сегодня сидеть в командирском кресле слева, а Диммерест будет сидеть справа, там, где обычно сидит первый пилот, и наблюдать за действиями Хэрриса, чтобы потом доложить, как он справился с полетом. Хэрису был назначен контрольный полет в связи с тем, что Трансамерика решила перевести его с внутренних линий на международные. Однако прежде он должен был совершить два полета за океан с пилотом, имеющим ранг инструктора, а Вернанд Димерост как раз имел этот ранг. После того, как Хэрис совершит два полета, а сегодняшний был вторым по счету, его проэкзаменует старший пилот и лишь потом ему доверят международный рейс. В подобного рода полетах, равно как и во время контрольных полетов, которые регулярно каждые полгода обязаны совершать все пилоты всех авиакомпаний, проводилась тщательная проверка навыков поведения в воздухе и умения летать. Испытания проходили на обычных рейсовых самолетах, и пассажиры могли догадаться об этом, лишь увидев двух капитанов с четырьмя нашивками на рукаве, сидящих в пилотской кабине. Хотя пилоты по очереди проверяли друг друга, они обычно серьезно и требовательно подходили к делу. Так они сами хотели. Слишком многое ставилось на карту, и человеческие жизни, и собственная квалификация, чтобы из дружеских чувств не хвалить друг друга и не прощать друг другу промахов. Пилот, проходивший проверку, знал, что его действия должны во всем отвечать стандарту, И если он в чем-то этому стандарту не соответствовал, на него поступал неблагоприятный отзыв, что могло повлечь за собой более строгую проверку со стороны старшего пилота авиакомпании, от которого уже зависело — оставить или уволить испытуемого. Не давая испытуемым никаких поблажек, коллеги, однако, относились к ним с подчеркнутым уважением. «Все!» кроме Вернона Диммереста. Диммерест же относился ко всем пилотам, проходившим у него испытания, как учитель к провинившимся школьникам, которых надо распечь. Более того, в роли такого школьного учителя Диммерест держался неизменно официально, был высокомерен, резок и жесток. Он не скрывал свои убежденности в том, что никто не может сравниться с ним в искусстве пилотирования. Коллеги, которым приходилось все это выносить, Внутренники пели от негодования, но выхода не было, и они подчинялись. Зато потом они клялись друг другу, что, когда наступит черед Диммереста проходить проверку, они будут так придираться к нему, так его третировать, что он не обрадуется. И они старались выполнить свою угрозу. Вот только результат всегда был один и тот же. Вернан Димерест безукоризненно вел самолет. И придраться ни к чему не удавалось. Вот и сегодня, перед контрольным полетом димерест следуя обычной линии поведения, позвонил Энсону Хэррису домой. «Вечером будет трудно ехать. Без всякого вступления», — сказал димерест «Я люблю, чтобы мой экипаж был вовремя на месте. И прошу вас выехать заблаговременно в аэропорт». Энсон Хэррис который за 22 года безупречной службы ни разу не опоздал на работу, едва не задохнулся от возмущения. К счастью, прежде чем он сумел выдавить из себя хоть слово, капитан Диммерест повесил трубку. Все еще внутренне негодуя, но не желая дать повод Диммересту в чем-либо его упрекнуть, капитан Хэрис прибыл в аэропорт не за час до вылета, как предписывалось, а почти за три часа. Капитан Демерест увидел его в кафе заоблачных пилотов, куда он зашел после схватки с комиссией по борьбе с заносами. Диммерест был в твидовом пиджаке и брюках. Форменный костюм, как всегда, висел у него в шкафчике, и он намеревался переодеться позже. А капитан Хейрис уже не молодой мужчина с проседью. Пилот-ветеран, которого молодежь именовала, не иначе как сэр, был в форме Транс Америки. «Привет, Энсон!» Вернон Диммерест опустился рядом с ним на табурету стойки. «Я вижу, вы послушались моего доброго совета!» Капитан Хэрис крепче сжал чашку с кофе, но в ответ сказал только «Добрый вечер, Вернан. «Подготовка к полету начнется на двадцать минут раньше обычного», — предупредил его Зимерест. «Я хочу проверить, в порядке ли у вас бортовой журнал и на месте ли все инструкции. Какое счастье!» — подумал Хэрис что жена только вчера проверила инструкции и внесла туда последние изменения. Но еще надо будет просмотреть в экспедиции почту. Не то этот мерзавец может потом поставить ему в вину, что он не исправил какой-то пункт, текст которого был утвержден только сегодня. Чтобы чем-то занять руки и успокоиться, капитан Хэррис набил трубку и закурил. Он почувствовал на себе критический взгляд Зимераста. У вас неформенная рубашка. На секунду Хэрис не поверил, что его коллега говорит это всерьез. Но когда понял, что тот и не думает шутить, лицо его стало цвета спелой сливы. Форменные рубашки вызывали крайнее раздражение у пилотов не только Трансамерики, но и других авиакомпаний. Рубашки эти приобретались у поставщиков авиакомпаний и стоили 9 долларов. Они были плохо сшиты, притом из материала весьма сомнительного качества. В обычном же магазине можно было купить рубашку куда лучше и дешевле, причем по виду она почти не отличалась от форменной. Многие пилоты ходили поэтому в неформенных рубашках, в том числе и Вернон Димерест. Энсон Хэрис не раз слышал, как презрительно отзывался Димерест о рубашках, поставляемых компанией и противопоставлял им те, которые носил сам. Диммерест велел официантке подать кофе и примирительно сказал Хэррису «Ничего страшного». «Я не напишу в рапорте о том, что видел вас в неформенной рубашке. Только переоденьтесь до того, как явитесь на мой корабль». «Сдержись», — сказал себе Энсон Хэррис. «Великий Боже! Дай мне силы!» Только бы не сорваться. Ведь именно этого добивается Супкин сын. Но почему? Почему? Ладно. Ладно, решил он про себя. Он проглотит обиду, сменит рубашку и наденет форменную. Он не даст димере повода упрекнуть его хоть в чем-то, пусть даже в самой малости. Правда, не так-то просто будет добыть сегодня форменную рубашку. Наверное, придется одолжить ее, поменяться с кем-нибудь из капитанов или первых пилотов. Когда он скажет, зачем ему это нужно, никто не поверит. Он сам еле поверил своим ушам. Но ничего, у Димереста тоже будет контрольный полет. И пусть он постережется. И в очередной раз... И во все последующие. У Энсона Харриса немало хороших друзей среди старших пилотов, и уж он позаботится о том, чтобы Димероста заставили надеть форменную рубашку, заставили следовать правилам во всем, во всем, вплоть до мелочей, а не то... Эта хитрая сволочь еще попомнит его, — мрачно подумал Харрис. Уж он постарается, чтобы попомнил, «Эй, Энсон!» — в голосе Демереста звучал смешок. «Вы сейчас откусите мунштуку своей трубки?» Ведь и в самом деле чуть не откусил. Вспомнив сейчас эту сцену, Вернон Демерест хмыкнул. «Да, полет будет легкий. Для него». Лифт остановился на четвертом этаже, и мысли Демереста вернулись к настоящему. Он вышел в коридор застанный ковром и уверенно свернул налево. К квартире, которую Гвен Мейген занимала вместе со стюардессой United Airlines, Демерест знал от Гвен, что ее соседки не будет дома, она улетела в ночной рейс. Он по обыкновению отстучал на звонке свои инициалы азбукой Морзе. Точка, точка, точка, тире. Тире. Точка. точка затем вошел воспользовавшись тем же ключом, которым отпер дверь подъезда. Гвен была в душе. Он услышал шум воды. Когда он подошел к двери ее спальни, она окликнула его. «Вернан, это ты?» Даже сейчас, перекрывая шум душа, голос ее звучал мягко и мелодично, и Димерост подумал, неудивительно, что Гвен имеет такой успех у пассажиров. Он сам видел, как они буквально тают, особенно мужчины когда она с присущим ей обаянием обращается к ним. Он крикнул в ответ «Да, крошка!». Ее тонкое белье лежало на постели, нейлоновые трусики, прозрачный лифчик телесного цвета и такого же цвета пояс с резинками, комбинация из французского шелка с ручной вышивкой. Гвен носила обычную форму, но любила, чтобы под ней было дорогое белье. Кровь быстрее побежала по жилам Димероста, и он нехотя отвел глаза от соблазнительных вещиц. «Я рада, что ты пришел пораньше!» — снова крикнула она. «Мне хотелось поговорить с тобой до полета». «Отлично. Время у нас есть. Если хочешь, можешь пока приготовить чай. Окей». Она приучила Вернона к английской манере пить чай в любое время дня — Хотя прежде, до их знакомства, он вообще не любил чай. А теперь он так к нему пристрастился, что даже пил чай дома. Это крайне удивляло Сару. Особенно, когда он требовал, чтобы чай был заварен по всем правилам, как учила его Гвен, сначала нагреть чайник, потом кипящей водой заливать чай. Он прошел в крошечную кухоньку, где ему было все знакомо, и поставил чайник на конфорку. Потом отыскал в холодильнике пакетик молока, вылил его в молочник, отпил немного сам, а остальное поставил обратно. Он, конечно, предпочел бы виски с содовой, но, как большинство пилотов, уже за сутки до полета не брал в рот ни капли спиртного. По привычке он посмотрел на часы. Было без трех минут восемь. И он машинально подумал о том, что в аэропорту сейчас уже кипит работа, И какие-то люди готовят для него элегантный, рассчитанный на большие расстояния, Боинг-707, на котором он будет совершать свой пятитысячемильный полет в Рим. Ванной закрыли кран, вода перестала литься, и в наступившей тишине Демерост снова стал весело напевать «О соле мио».